35. -е. Илья. На тренировке еще в раздевалке получаю намеки. Арсен роняет фразу, что он берет свои слова назад. Какие слова? Миха на удивление молчалив, только хмыкает в спину. Остальные тоже многозначительно косятся. Больше становится понятно на поле. В конце разминки появляются варя с ликой. Прошло несколько дней с того дня, который мог стать для нас последним, а в итоге сделал меня счастливчиком. Моя белочка теперь только со мной. Мы видимся каждый день. Но могу заверить, что мне мало. Так и говорю, не желая ее отпускать. Авария только смеется на это и обещает, что завтра увидимся. Обещание выполнила, как я вижу. Занимается с подругой поближе места. Машет мне сияющей улыбкой, а я, довольный, как слон, машу ей. Оборачиваюсь на команду. Столпились и обсуждают что-то, кивая на меня и в сторону Вари. «Дёргаю Артёма». «Это ты разболтал о нас с Варей?» «Нет, я молчал все время. Но сам подумай. Мирослав знаком со всеми игроками. Где-то пересеклись, и вот уже знает весь клуб». «Знает так знает». Раньше я скрывал, были причины. Сейчас бы и сам рассказал. Что я и делаю. Подхожу к собравшейся команде. Если есть вопросы, прямо задавайте. Хватит мне в спину пыхтеть. От этого наша игра лучше не станет. Просто пообещай, что не будешь быстро отбивать у меня девушек. Дай с ними хоть пару недель до тебя провести. Подначивает тут же Миха, выходя вперед. Ты сначала проведи с кем-то больше пары недель, а потом и переживай. Сколько у тебя их вообще было? Записывать уже пора». «Волков, но это напрягает, серьезно. влезает Арсен. «У меня сейчас завелась одна, тоже невысокая шатенка. Вдруг тебе Варя надоест, и ты такой...» Мгновенно взрываюсь и подлетаю к нему. «Своих цыпочек не сравнивай с Варей. Понятно?» Она для меня важнее, чем те, кого ты сегодня завел, а завтра передумал и заменил другими». «О, какой правильный! Хочешь сказать, ты Олю не заменил? Давнему приятелю не стал помехой? Если так, то ладно. Илья молодец. Давайте ему дружно похлопаем». «Как я слышал, то мир вообще охренел. За один день лишился девушки и друга», — высказывается Захар, вставая между мной и Арсеном. Тренер уже свистит, требуя продолжать тренировку. Но я не могу это просто так спустить на тормозах. Если команда от меня отвернется, то пусть. Мирославу хотелось настроить их против меня. Времени он зря не теряет. И никакой он мне больше не друг. Подбегаю к тренеру и прошу дать рупор на минуту. Сам Вел Маратович отдает, не забывая добавить ворчанием, что нужно готовиться к футбольному бою. Обязательно надо прищучить соперников. У него там давние терки с их тренером. Они в ссоре, а мы должны мстить. Соглашаюсь, лишь бы отстал. Выхожу с рупором, чтобы меня видела Варя. «Эй, вы!» «Да, я к вам обращаюсь, команда «Лидер Гол». Кто еще не в курсе или жаждет подробностей, даю объявление. Мы с Варей вместе. Плевать я хотел на то, кто что думает. Засуньте свое мнение сами знаете куда. Я точно ни о чем не жалею». И люблю свою девочку. Отдаю офигевшему тренеру рупор, запрыгиваю на лавку зрителей и перескакиваю до нужного места. Варя поднимается, глядя, как я к ней иду. «Илья, ты что опять вытворяешь?» Она кажется немного испуганной. Решил, что ничего не буду больше скрывать. Пошли они все. Обнимаю свою девушку и думал «сдержусь», а не вышла. «Целую» хоть и Варя сопротивляется, стесняясь. Да, мне именно этого не хватало сегодня. Ты неисправим, Волков, мы же не одни, вспыхивает румянцем, прячась за мной от притихшей команды. Ну, такой я, зато весь твой. Еще разок успеваю обнять и прижать Варю к себе, вдыхая вкусный аромат ее волос. Так и съел бы. В душе я ведь, правда, волчище. «Если концерт закончился, тогда продолжаем». Тренер опять разрывается в рупор. «Только попробуйте выставить меня лузером перед загордившимся Лопатином. Он везде дает анонс, что они нас размажут в сухую. Соберитесь! Иначе я вас сам буду размазывать вместо масла на хлеб». Таким же путем перескакиваю с лавки на лавку до входа на поле. Возвращаюсь к своим. Артём... Поддержку меня хлопает по плечу. Слова лишние. Он меня может понять. Сам Родилики прошел через многое. Занимаю свою позицию на второй линии нападающих. Рядом становятся мои командные друзья. Не обязательно с нами, как с тупыми. По тебе и так уже все поняли. Как бы там ни было, нам важен ты, а не Мирослав. Ясно. Решили замять. Ну и ладно. По крайней мере, перестали лезть со своим важным мнением. У нас это любят делать в команде. Мы всегда можем постоять друг за друга не только на поле, бросимся на выручку даже среди ночи, но и не станем скрывать, если что-то не нравится. После тренировки прошу Варю подождать. Быстро переодеваюсь и возле выхода отвечаю на вызов. Звонит официантка из моей кофейни. «Илья Алексеевич, у нас беда». «Они приехали, ругаются, угрожают закрытием». Слышу, как она всхлипывает через слово. «Дай трубку бармену». «У нас проверка», — более четко объясняет бармен. «Я точно помню, как мы обслуживали женщину. Откуда там могла попасться хлорка в кофе? У нас нет тараканов, чтобы она нашла их в пирожном. Нас собираются закрыть до выяснения». «Сейчас подъеду». «Сообщу сначала отцу» чтобы подключить наши связи и службу безопасности. Набираю номер отца, выходя на улицу к Варе. Там уже Артем с Ликой ждут нас, чтобы вместе пойти прогуляться. Что-то случилось? Варя сразу как-то понимает по мне. Киваю и прижимаю к себе мою девочку. Так она будет слышать и все поймет. Разговор с папой получается коротким. Он давно в бизнесе. На проверки реагирует быстро. «Илья». Срочно отправляйся в кофейню. Разбивай любые камеры, следи, чтобы никто не снимал. Сейчас буду проблему решать. Но ты бы мог и не допустить, если подносился серьезнее. Зашибись. Отец верит в проверки, а не мне. Поможет, конечно, ведь на кону репутация всей сети Волковых. Но я-то знаю, что на меня наехали не случайно, а пострадавшая женщина всего лишь подсадная утка. Приходится отменять все планы на вечер. Варя просит поехать со мной, справедливо называя себя частью команды. Но как отказать такой близкой и отчаянной сотруднице? Не отказываю и беру с собой. На месте для отца до позднего вечера. С проверкой вопрос решился быстро. Отец, как и сказал, подключил бегом связи. Прислал ко мне людей из службы безопасности. Позже и сам доехал. Вот тогда и началась проверка заново, только уже от отца. «Дыма без огня не бывает», — отец делает вывод после того, как сам заглянул во все щели. «Чем тебе не проверка с целью наживы? Специально все подстроили, чтобы денег вытрясти». Моё мнение не меняется. Чувствую, что пахнет умышленной подставой. «Возможно, но нет. У меня налажены связи со всеми инстанциями». «Наша фирма Волковых — не новички, чтобы действовать грязными методами. Что-то ты в самой кофейне упустил, и я знаю, что». «Так, говори. Проверять надо лучше сотрудников. Прощайся с ними. Завтра пришлю тебе новых». За моей спиной раздается звон стекла. Значит, бармен услышал и разнервничался. «То есть мы все уволены?» — подключается Варя тихонько сидевшая до этого рядом со мной. «Ну что ты? Как бы я уволил девушку сына?» Отец немного смягчается. «Если всех, значит и меня», — не успокаивается моя девочка. «Может, у меня мало опыта, но я могу различить, когда в заведении порядок, а когда беспредел. Ваш сын серьезно относится к работе. Он полюбил эту кофейню, и посетителей уже втройне прибавилось». Здесь всем были рады, а сотрудники старались не подвести Илью. Варь, не надо. Останавливаю милую защитницу. Я просто уйду вместе со всеми. Пусть ставит, кого хочет. Зачем нужен сын, когда важнее репутация? Илья, ты мне условия предъявляешь? Забыл о нашем договоре. Опять главный босс фирмы Волковых бесится. Самое странное, что я действительно забыл о договоре. Не помню, в какой момент вылетела из головы. Вот же только недавно больше всего желал получить новую тачку, просаживал деньги на клубы, да на все, что хотел. Потом отец закрыл кормушку, оставив мне только кофейню. Если справлюсь, то обещал и дальше щедро помогать. На каком-то этапе двух месяцев это забылось. Наверное, между нарастающей ревностью, что Варя не моя и ждала не меня — Или тогда, когда я не ехал с друзьями, омчал в кофейню, расширять ассортимент, связываться с поставщиками. Когда проведывал Рона, и мы с ним рассекали по полям. Короче, кто его знает, когда именно. Но мне не нужна больше новая тачка и всякие договоры. Заработаю и сам себе куплю. Тем более моя машина — огонь. ее даже белочка мыла. И вся бригада автомойщиков спасала от пенной стихии». «Не нужен мне договор, папа. Я уже достаточно взрослый, чтобы нести всю ответственность. Отбирай кофейню, раз тебе так хочется». «А мне не хочется. Сам знаешь, как я мечтал привлечь тебя к бизнесу. Вижу, что и отцу тяжело дается наш разговор. Тогда сделаем так. Ты взрослый и ответственный. найдешь сам источник сегодняшнего недоразумения. Неделю тебе даю сроку. Потом и поговорим». На этом и закончили. Никто не уволен, все довольны, но не я. Отсрочка же у нас на неделю. Первым делом заказываю больше камер, направленных на столы. Раньше не было такой необходимости, теперь есть. Будем следить за подозрительными, особенно новыми клиентами. Еще надо выяснить, откуда взялась та женщина и почему именно ее вдруг угостили хлоркой. Следующий день приносит новые неприятные сюрпризы. Мне звонит сестра, вся в слезах. В ее кофейне нашли разбавленный ацетон в капучино. И так понеслось почти каждый день у нас по всей сети проверки. Я еле успевал на тренировке дергался от каждого звонка, ожидая, что снова подставили Волковых. Свари не получалось проводить столько времени, как хотелось бы. Мое нервное состояние сложно и описать просто готов порвать любого, кто специально нам ставит палки в колёса. Неделя подходила к концу, и до сих пор у меня не было ответа для отца. Конкурентов проверили, исключили. Но и папа больше не ждал, угодил в больницу с сердечным приступом. Для него наша фирма — вся жизнь, а то, чего он боялся, свершилось. В сети и в прессе появилась информация, что к нам опасно заходить. В заведениях Волковых травят клиентов. После тренировки я нервно проверяю телефон. Если и сегодня мне помешают встретиться с Варей и не закончится нападение на бизнес семьи, тогда я вообще поставлю контроль на входе каждой кофейни. Распугаю многих. А, впрочем, скоро и пугать будет некого. Посетителей осталось совсем мало. Еще Мирослав не дает мне покоя. Он угрожал ведь. Совпадение или нет? Видел его в универе. Он мимо прошел с надменной физиономией. Безразлично слушаю разговоры в команде. Где-то же должна быть зацепка. Такое ощущение, что кто-то специально мне мстит. Будто специально мешает свиданиям с Варей и хочет унизить меня, нападая на всю семью. «Волков, ты как? Разобрался уже?» Подходит ближе Арсен. «Нет еще. Но вы не расходитесь». Мне важно кое-что прояснить. Парни на меня оборачиваются, тормозят возле выхода из раздевалки. Я знаю, что вы все так или иначе знакомы с Мирославом. Некоторые созванивались с ним, когда он проходил стажировку за границей. Ну, мне он звонил. Как-то писал, поздравлял с успешным голом. Первым отзываются Артём с Мишей. Остальные тоже припомнили похожие случаи. «Если вы мне друзья, тогда честно признайтесь. Кто рассказал ему о девушке, которая мне отказала и ударила в глаз? Откуда он, чёрт возьми, вышел на Варю? Ну не мог он просто пальцем ткнуть в интернет и попасть именно к ней в переписку?» «Илья, ты думаешь, он стал бы...» «Я не думаю, а спрашиваю. Перебиваю Арсена». С самого начала меня не покидало ощущение, что Мирослав с ней закрутил ради чего-то. Слишком подозрительно совпало. «Разве нет?» «Да, это выглядело странно. Мирослав заполучил ту самую единственную, которая отказала тебе». Соглашаясь, Артём пожимает плечами. «Ладно, ладно. Я бы и раньше сказал. Ты же не спрашивал?» Вдруг взрывается Миха. «Сейчас спрашиваю». И поверь, это важно. Мир звонил весной после игры. Как всегда, поздравить с победой. Спрашивал и тебе. А я вспомнил, что ты ходишь с синяком под глазом. Ну и ляпнул ради прикола. Ага, очень смешно. Реально было смешно, ну скажите. Команда за то, что смешно. Снова ржут. Мне точно не весело, закипаю. Выходя из раздевалки, я уже составил представление, как Мирослав узнал о Варе. Остаются другие вопросы, но с ними придется правду выбивать из него самого.